Эпилог. Кэтлин. Меня зовут Кэтлин Виттергейнс, и я 76-летняя новобрачная. Даже когда я произношу это вслух, мне хочется поморщиться. Так это глупо звучит. Да, он под конец все-таки меня поймал. Сказал, что если ему суждено отбросить копыта, то он бы хотел сделать это, зная, что я буду рядом. А я посчитала, что это не такая уж большая просьба для женщины, которая знает, что он любил ее всю свою жизнь. Я больше не живу в отеле постоянно. Мы с Ниной так и не смогли договориться, где будем жить. Он сказал, что хочет быть поближе к своим виноградникам, а я сказала ему, что не собираюсь проживать свои последние дни вдали от моря. Поэтому мы делим неделю на два дома. И пусть все в Сильвер-Бэй думают, что мы парочка капризных стариков, нас такое соглашение вполне устраивает. Майк и Лиза живут в отеле. Отель теперь стал немного современнее и уютнее, чем в те времена, когда я управляла им в одиночку. Майк занялся другими делами, которые ему интересны и приносят кое-какой доход. Например, занимается маркетингом «Авин Нино». Но меня это не особенно волнует, пока у нас на столе вечером есть бутылочка другая отменного вина. Майка то и дело посещают идеи, как сделать больше денег или расширить площади. И еще черт его знает, о чем он там говорит. Я не соглашаюсь. Остальные макива улыбаются и ждут, когда он сам успокоится. Будут ещё другие застройки, другие угрозы, и мы будем с ними бороться. Но сейчас мы живём без страха. Нина Генс, или я должна сказать, мой муж, купил участок в Болино. Сказал, что это мне свадебный подарок. Что-то вроде страховки для наших девочек. Я даже не хочу думать о том, сколько он за это заплатил. У них с Майком есть идеи по поводу этого участка. Иногда они спускаются туда, к ветцветшим рекламным щитам, грозят по участку. Но когда заходит разговор, оказывается, что ни тот, ни другой не хотят ничего там строить. А я продолжаю делать то, что делала всегда, управляя немного обдешалым отелем на краю залива и суечусь, когда гостей становится больше. Ниже по прибрежной дороге дела с миграцией идут отлично. Каждый день приходит сообщение о стаях китов, о самках с детёнышами. С пассажирами у преследователей тоже дела обстоят хорошо, ничем не хуже, чем в то же время в прошлом году. Преследователи приходят и уходят, отпускаются те же соленые шутки и каждый вечер жалуются на мои неудобные скамейки. Йоша снова уехала в Таунсвилл изучать способы защиты китов. Обещала вернуться, а Ланс часто заводит разговор о том, что собирается ее навестить. Но я сомневаюсь, что он поедет. Грег ухаживает, хотя это слишком деликатное для него выражение, за 24-летние барменши из боулинга. И она, кажется, отвечает ему взаимностью. В любом случае, он теперь меньше времени болтается у наших стен. И я вижу, что Мэка это очень даже устраивает. Летти расцвела. Они с Ханной сразу стали такими близкими подругами, словно не виделись всего пять дней, а не лет. Несколько раз я замечала, что они спят в одной постели. И хотела это запретить. Но Лиза сказала мне, чтобы я зря не волновалась. Пусть. Сказала она, глядя, как они спят в обнимку: "Очень скоро они сами захотят иметь личное пространство". Она сказала об этом с такой лёгкостью, что мне трудно было поверить, что передо мной та самая Лиза Макален. Первые недели были непростыми. Мы буквально на цыпочках ходили вокруг этой девочки. Все очень боялись, что она не выдержит таких резких перемен в своей жизни. Долгое время она ни на шаг не отходила от мамы, словно боялась, что их снова кто-нибудь разлучит. В конце концов, я не выдержала и отвела ее в музей китобоев. Там я показал ей свой гарпун и сказала, что если кто-нибудь вздумает близко подойти к моим девочкам, я встречу его с моим старым Гарри. Она немного удивилась, но думаю, что я ее все-таки успокоила. Нина сухо заметила, что, наверное, поэтому у меня нет детей. Ей стало гораздо лучше только после того, как позвонил ее отец. Он сказал Летти, что она может оставаться насколько захочет. и разрешил все решать самой. С этого момента она спала спокойно, хотя и в кровати своей сестры. Вот так это и закончилось. Сестра Майка сдержала данное слово и не стала публиковать нашу историю. Майк говорит, что вообще-то это история любви, только не о них с Лизой, хотя стоит один раз посмотреть, как они смеются вместе, и сразу все понятно. А история Лизы и ее девочек. Иногда, если ему хочется мне подразнить, он говорит, что это история обо мне и Нина. Я говорю ему, что вижу это иначе. Посмотрите подольше на море, когда оно капризничает и бушует. Посмотрите, каким оно бывает прекрасным и жутким, и у вас будут все истории, какие только захотите, о любви и опасностях, обо всём, что жизнь может принести в вашу сеть. А то, что порой не ваша рука управлять штурвалом, и вам остаётся только верить, так это хорошо. Теперь почти каждый день, если Улиза забронирована, не слишком много прогулок, они все вместе выходят на Измаиле смотреть, как киты возвращаются к местам своего кормления. Сначала я думала, что это Лиза так создаёт семью, но очень быстро поняла, что девочек тянет к морю не меньше, чем её. И они мне сказали, что дело не в том, чтобы увидеть китов и дельфинов. Главное для них было в том, что они не могут увидеть Девочки любят наблюдать за тем, как киты, совершив последний прыжок, исчезают из виду. Они представляют, что там под водой целая жизнь. В морских пучинах поют песни, расстаются и встречаются. Мать воспитывает детёнышей и дарит им свою любовь. Это особый мир, в котором всё человеческое не имеет никакого значения. Майк поначалу над ними посмеивался за то, что они такие фантазёрки. А теперь пожимает плечами и признаёт, что чёрт возьми, он может об этом знать, что мы все об этом знаем. Случались и более странные вещи на планете. Я часто смотрю, как они вчетвером бегут под ярким солнцем по китовой пристани и думаю о своей сестре, а иногда и об отце, которому обязательно понравилась бы такая история. Они бы поняли, что это история, а не уловимый баланс. А правде, с которой мы бьёмся всякий раз, когда Господь посылает к нам эти создания, или когда мы открываем наши сердца, потому что порой можно через простую близость уничтожить нечто прекрасное. А иногда, твёрдо добавляет Майк. У тебя просто нет выбора. Нет, если ты хочешь жить по-настоящему. Я никогда не подам виду, конечно, что не могу позволить ему думать, будто он всего добился сам. Но в этом случае, только в этом я с ним согласна.